книга пят новые века шательльон глава первая достопочтенные отцы агарик и корнемюс всякий образ правления вызывает недовольство республикой или общественным делом прежде всего были недовольны дворяне лишной своих прежних привилегий они обращали взоры полные сожаления и надежд к последнему из потомков дракона принцу крюшо привлекательному молодостью и печальным изгнанием Недовольны были также мелкие торговцы, которые в силу глубоких экономических законов не могли теперь пропитать себя и думали, что в этом виновата республика, которую прежде они обожали и от которой с каждым днем все более отдалялись. Финансисты, как христиане, так и евреи, сделались благодаря своей наглости и жадности бичом страны, которую они грабили и унижали, и позором государственного строя, который они не стремились ни сохранить, ни уничтожить, так как были уверены, что могут беспрепятственно преследовать свои цели при всяком образе правления. Но все-таки они более всего сочувствовали неограниченной монархии, как наиболее способной бороться с социалистами, их слабыми, но пламенными противниками. Подражая образу жизни аристократов, капиталисты подражали также и их религиозным и политическим взглядам. В особенности их жены, тщеславные и легкомысленные, любили принца и мечтали бывать при дворе. Но у республики оставались сторонники и защитники. Если ей и нельзя было полагаться на верность своих чиновников, она могла рассчитывать на преданность рабочих, хотя она и не облегчила их нужду. Для защиты республики в дни опасности они выходили толпой из рудников и фабрик и шли длинными рядами, бледные, черные, мрачные. Они готовы были все умереть за нее, она дала им надежду. В правлении Теодора Формоза в мирном предместе города Альки жил монах по имени Агарик, который обучал детей и устраивал браки. Он преподавал в своей школе благочестие, фехтование и верховую езду сыновьям старинных семей знатного происхождения, лишенных теперь своих владений и прав. А когда они достигали совершеннолетия, он находил им жен, молодых девушек из богатой и презираемой касты капиталистов. Высокий, худой, черный огарик все время ходил с молитвенником в руках по коридорам школы и аллеям фруктового сада, озабоченный и задумчивый. Он не ограничивал свои попечения об учениках внушением им отвлеченных теорий и механических правил, и тем, что он доставлял им потом законных и богатых жен. Он питал политические замыслы и стремился осуществить придуманный им гигантский план. Заветной его мыслью, целью всех его стремлений было свержение республики. Им руководил не личный интерес, он считал демократию врагом священного сообщества, к которому он принадлежал телом и душой, и все его собратья-монахи вполне разделяли его взгляды. Республика была в постоянной вражде с общиной монахов и обществом верующих. Конечно, неспровержение нового образа правления было трудным и опасным делом, но во всяком случае Агарик смог устроить заговор». В те времена духовенство руководило во всем высшими кастами пингвинов, и этот монах имел огромное влияние на аристократию Альки. Молодежь, воспитанная им, ждала только благоприятные минуты, чтобы выступить против народной власти. Потомки древних не занимались никаким искусством и не вели никаких промышленных дел. Они были почти все военные и состояли на службе республики. Служа ей, они не любили ее, им было жалко, что уже нет более драконового гребня. И прекрасные еврейки разделяли их сожаление для того, чтобы их принимали за знатных христианок. Однажды в июле месяце, проходя по одной улице предместья, выходившего на пыльные поля, Агарик услышал жалобные крики, раздававшиеся из забросшего мохом колодца, заброшенного садовниками. И почти сейчас же сапожник, живший поблизости, рассказал ему, что какой-то человек в лохмотьях крикнул «Да здравствует общественное дело!» и что проходившие мимо кавалерийские офицеры бросили его в колодец, где вода заходила выше ушей. А Гарик охотно придал этому отдельному случаю общее значение. Из того, что этого республиканца бросили в колодец, он вывел заключение, что среди аристократов и военных началось сильное брожение умов, и что, следовательно, пора предпринять решительные действия. На следующий же день он пошел навестить в конце Канильского леса доброго старика Корнемюза. Он застал монаха в его лаборатории, где он перегонял через куб золотистый ликер. Корнемюз был маленький толстый человек с румяным лицом и тщательно отполированным черепом. Глаза у него были, как у кролика, с красными зрачками. Он приветливо поздоровался со своим посетителем и предложил ему рюмочку ликера святой арбирозы, который он изготовлял и продажа которого приносила ему огромное богатство. А Гарик жестом отклонил угощение. Потом, стоя прямо на длинных ногах и прижимая к животу свою меланхолическую шляпу, он продолжал молчать. «Присядьте!» — сказал ему Корнемюс. а Гарик сел на хромую табуретку и продолжал молчать. Тогда канильский монах заговорил первый. «Как поживают наши юные ученики?» — спросил он. «Достаточно ли они благонамерены?» «Да, я ими очень доволен», — ответил учитель. «Самое важное в воспитании — это строгость принципов. Нужно здраво мыслить, прежде чем мыслить, потом уже поздно. Я вижу много утешительного вокруг себя». но все же мы живем в грустную пору увы вздохнул корнемюс мы переживаем тяжелые дни дни испытаний и все же корнемюс народ не так испорчен как кажется это возможно народ тяготится правительством которое его разоряет и ничего для него не делает каждый день возникают новые скандалы республика тонет в позоре она потеряна да услышит вас бог «Какого вы мнения о принце Крюшо, Корнемюс?» «Он милый молодой человек и, смею сказать, достойный потомок царственного рода. Как грустно, что он в столь нежном возрасте претерпевает муки изгнания. Для изгнанника весна лишена цветов, а осень — плодов. Принц Крюшо очень благонамерен. Он чтит священников, выполняет обряды нашей веры и потребляет в большом количестве мои изделия». «Во многих домах, богатых и бедных, ждут его возвращения. Поверьте мне, он вернется». «Как бы я хотел дожить до того, чтобы бросить мой плащ к его ногам», — проговорил со вздохом Корнемюс. Убедившись в его сочувственном отношении, Агарик изобразил ему состояние умов, каким оно представлялось ему самому. Он сказал ему, что аристократы и богачи возмущены демократическим образом правления, что армия отказывается переносить дальнейшие унижения, что чиновники готовы предать начальство, что народ недоволен, что смута уже надвигается и что врагов церкви, сторонников республиканского правительства, бросают в колодцы. В заключении он сказал, что пора действовать решительно. «Мы можем», — воскликнул он. «Спасти пингвинский народ! Мы можем освободить его от тирана, освободить его от самого себя и восстановить гребень дракона, восстановить прежний государственный строй, хороший строй на славу религии и церкви. Мы можем это, если мы хотим этого. Мы владеем большими богатствами и пользуемся тайным влиянием в стране». Через посредства наших пламенных грозных газет мы общаемся со всем духовенством городов и деревень и передаем им энтузиазм, который в нас поднимает веру, которая нас пожирает. Они, с своей стороны, воспламенят паству. У меня в руках начальство армии». «У меня есть связи также с народом. Я управляю без их ведома продавцами зонтиков, кабаччиками, приказчиками, газетчиками, женщинами полусвета и полицейскими агентами. У нас больше людей, чем нужно. Чего же еще ждать? Нужно действовать». «Что вы намерены предпринять?» — спросил Корнемюс. «Составить широкий заговор, свергнуть республику, восстановить крюшо на престоле драконидов». Корнемюс несколько раз облизался, потом сказал Елейна. «Конечно, восстановление драконидов желательно, крайне желательно, и я от всей души желаю его. Что касается республики, то вы знаете мое мнение о ней, но не лучше ли предоставить ее своей судьбе? Пусть она погибнет от собственных пороков, порожденных ее образом правления. и Конечно, то, что вы предлагаете, милый Агарик, чрезвычайно благородно». «Было бы прекрасно спасти эту великую несчастную страну и восстановить ее в прежнем величии. Но подумайте, мы прежде всего христиане, а потом уже пингвины. И главное, нужно остерегаться, как бы не запутать религию в политические предприятия». Агарик быстро воскликнул. «Не бойтесь, мы будем держать в своих руках все нити заговора, но сами останемся в тени. Нас не увидят». «Как мух в молоке», — пробормотал канильский монах. И, обратив на собрата свои тонкие рубиновые зрачки, он сказал, «Берегитесь, друг мой. Республика, быть может, сильнее, чем кажется. Возможно даже, что мы еще более укрепим ее, если выведем ее из бездейственного спокойствия, в которое она теперь погружена. Злоба ее велика. Если мы станем нападать на нее, она будет защищаться». Она издает пока дурные законы, которые нам не вредят, но если она начнет бояться, то издаст страшные законы против нас. Не следует легкомысленно впутываться в предприятие, от которого мы же и пострадаем. Вы думаете, что теперь представляется удобный случай начать открытую борьбу? Я этого не думаю и скажу вам почему. Теперешний образ правления еще не всем известен и даже в сущности никому не известен. Правительство утверждает, что оно представляет собой общее дело. Народ этому верит и пребывает в демократических и республиканских чувствах. Но подождите! Настанет день, когда народ потребует, чтобы общее дело было действительно делом народа. Мне нет надобности говорить вам, до чего такого рода претензии кажутся мне дерзкими, неосновательными и противоречащими политическим идеалам Священного Писания. Но народ предъявит эти претензии, и тогда придет конец современному образу правления. Момент этот скоро наступит, и вот тогда нужно будет действовать в интересах нашей Священной Корпорации. Подождем. Чего спешить? Никакая опасность не угрожает нам. Жизнь наша вовсе уж не так невыносима. Республика не выказывает нам почтения и покорности. Она не оказывает священникам почестей, которые должна была бы оказывать им. Но она не мешает жить. И таково превосходство священнической жизни, что для нас жить значит благоденствовать. Правительство нам враждебно, но женщины почитают нас. Президент Формос не является на богослужение, но я видел у своих ног его жену и детей». Они скупают мой ликер оптом. У меня нет лучших покупательниц, чем они, даже среди аристократии. Нужно сознаться, что нет в мире страны более удобной для священников и монахов, чем пингвиния. В какой другой стране смогли бы мы продавать в таком количестве и по такой дорогой цене наш ярый воск, наш ладан, наши четки, нашу освященную воду и наш ликер святой орби розы Какой другой народ платил бы нам, как пингвины, 100 золотых за жест руки, за звук нашего голоса, за движение губ? Что касается меня, то я в тысячу раз больше зарабатываю в нашей кроткой, верной и покорной пингвине, извлекая эссенции и из захапки богородской травы, чем заработал бы, проповедывая, выбиваясь из сил в течение 40 лет в самых населенных странах Европы и Америки. И, говоря по правде, что выиграл бы пингвине от того, что полицейский комиссар увел бы меня отсюда и посадил бы на корабль, отплывающий на остров ночи? Сказав это, канельский монах поднялся и повел своего гостя под большой навес, где сотни сирот в синих платьях упаковывали бутылки, забивали ящики, наклеивали этикетки. Там раздавался оглушительный стук молотков, к которому присоединялся глухой грохот ящиков, сдвигаемых на рельсы. «Здесь происходит отправка», — сказал Корнемюс. «Правительство предоставило в мое распоряжение железнодорожный путь, проходящий через лес, и станцию моих ворот. Я нагружаю каждый день три вагона моими изделиями. Вы видите, что республика не убила веры». Агарик сделал последнюю попытку вовлечь мудрого настойщика в свое предприятие. Он посулил ему быстрый, несомненный и яркий успех. «Неужели вы не хотите содействовать этому успеху?» — прибавил он. «Неужели вы не хотите вернуть вашего короля из изгнания?» «Изгнание легко для тех, которые не ропщут», — ответил монах. «Послушайте меня, дорогой Агарик, и откажитесь в настоящее время от своего предприятия. Что касается меня, то я не питаю никаких иллюзий. Я знаю, что ждет меня. Приму ли я участие в вашем начинании или нет, но я поплачусь за него, как и вы». Отец Агарик распростился со своим другом и вернулся к себе в школу довольный. «Так как Корнемюс, — рассуждал он, — не сможет помешать заговору, то ему важно, чтобы мы восторжествовали». «Значит, он даст деньги». Агарик не ошибся. Такова действительно солидарность между священниками и монахами, что поступки одного из них втягивают в сообщничество всех остальных. В этом и сила их, и в то же время их слабость. Глава вторая. Принц Крюшо. Агарик решил тотчас же отправиться к принцу Крюшо, который удостаивал его своей близостью. Он вышел в сумерки из школы по черному ходу, переодетый торговцем быками, и сел на пароход Святой Маэль. На следующий день он прибыл к морским свинкам. В этой именно гостеприимной стране, в замке Читерлинксе, Крюшо ел горький хлеб изгнания. Агарик встретил его на дороге в автомобиле. Он делал по 130 в час в обществе двух молодых девиц – При виде его монах стал махать своим красным зонтиком, и принц остановил машину. «Это вы, Агарик? Садитесь к нам, нас уже трое, но мы потеснимся. Вы возьмете одну из барышень на колени». Благочестивый Агарик сел. «Что нового, старина?» — спросил молодой принц. «Важные новости», — ответил Агарик. «Можно говорить?» «Можете. У меня нет тайн от этих барышень». «Ваше высочество, пингвинья зовет вас, внемлите ее зову!» Агарик изобразил состояние умов и изложил план широкого заговора. «По моему знаку, — сказал он, — все ваши сторонники подымутся сразу. С крестом в руках и подобрав рясы, преданные вам монахи поведут вооруженную толпу во дворец Формоза. Мы внесем ужас и смерть в ряды ваших врагов». «В награду за наше усердие мы просим у вас только одного, ваше высочество, чтобы труды наши не пропали даром. Мы умоляем вас занять престол, который мы вам приготовим». Принц ответил просто. «Я въеду вальку на зеленой лошади». Агарик почтительно выслушал этот мужественный ответ. Хотя на коленях у него наперекор привычкам сидела молодая девица, он все же стал умолять с душевным подъемом молодого принца, чтобы тот выполнил свой королевский долг. «Ваше высочество!» — воскликнул он со слезами. «Вы вспомните когда-нибудь, что вас вывели из изгнания, вернули вашему народу и водворили на престоле ваших предков, преданные вам монахи». и что они венчали вас, возложив на вашу главу священный гребень дракона. Король Крюшо, дай вам, Господь, сравниться в славе с великим вашим предком, драконом великим. растроганный молодой принц бросился обнимать восстановителя своих прав. Но он мог добраться до него только через двух девиц, до того было тесно в этой исторической коляске. — Почтенный отец, — сказал он, — я хотел бы, чтобы вся пингвиния была свидетельницей нашего объятия. — Это было бы утешительное зрелище, — сказала гарик Тем временем автомобиль несся ураганом по деревням и городкам, давя под своими ненасытными шинами кур, гусей, индюков, уток, цесарок, кошек, собак, поросят, детей, крестьян и крестьянок. А благочестивый Агарик думал о своих великих предприятиях. Голос его, раздававшийся из-за спины молодой девицы, произнес следующие слова «Нужны будут деньги, много денег» «Это ваше дело», — ответил принц Но ворота парка уже раскрылись для огромного автомобиля Обед был роскошен Пили за гребень дракона Известно, что закрытый кубок — знак державной власти Поэтому принц Крюшо и его супруга, принцесса Гудруна, пили из закрытых, как дароносицы, кубков Принц несколько раз наполнял свой кубок красным и белым пингвинским вином. Крюшо получил поистине царское воспитание. Он отлично умел управлять автомобилем, но вместе с тем имел кое-какое понятие об истории. Говорили, что он прекрасно знает все, относящееся к древней славе своей семьи. За десертом он действительно дал блестящее доказательство своих знаний в этой области. Говорили о различных странностях знаменитых женщин. — Известно ведь, — сказал принц, — что королева Крюша, имя которой я ношу, имела маленькую обезьянью головку под пупком. В этот вечер Агарик имел решающее совещание с тремя старыми советниками принца. Решено было обратиться за деньгами к тестью Крюшо, которому было бы приятно иметь зятем короля, Затем к нескольким еврейским дамам, которым хотелось как можно скорее войти в аристократию, и, наконец, к принцу-регенту морских свинок, который обещал свою помощь драконидам, надеясь, что реставрация Крюшо ослабит пингвинов, наследственных врагов его народа. Три старых советника разделили между собой три первые придворные должности — Шамбелана, Сенешаля и Хлебодара, и разрешили монахам распределить остальные должности по своему усмотрению, соблюдая интересы принца. «Нужно вознаградить всех за преданность», — сказали три старых советника. «И за предательство», — прибавил Агарик. «Совершенно верно», — подтвердил один из них, маркиз де Сепле, опытный в революциях. Вечером танцевали. После бала принцесса Гудруна разорвала свое зеленое платье и сделала из него кокарды. Она пришила собственной рукой лоскуток зеленой материи на грудь монаху, пролившему слезы умиления и благодарности. Шталмейстер принца, Де Плюм, поехал в тот же вечер разыскивать зеленую лошадь. Глава третья. Тайное собрание. Вернувшись в столицу Пингвинии, почтенный отец Агарик открыл свои замыслы принцу Адельстану Босено, зная его приверженность драконидам. Принц принадлежал к высшей аристократии. Род тортиколей и Босыно восходил к Бриану Благочестивому и занимал при драконидах высшие должности королевства. В 1179 году Филипп Тортиколь, главный адмирал Пингвинии, храбрый, верный, великодушный, но мстительный, сдал порт Лакрик и Пингвинский флот врагам королевства только потому, что подозревал королеву Крюша, любовником которой он был, в измене ему с одним конюхом. Эта великая королева и пожаловала роду Босино серебряный таз, изображенный на их гербе. Что касается их девиза, он не старше XVI века. Вот его происхождение. Во время одного праздника, ночью, герцог Жан Босино, смешавшись с придворными, которые любовались фейерверком, столпившись в королевском саду, приблизился к герцогине Скель и сунул руку под юбку этой дамы, которая нисколько не была этим обижена. Король, проходя случайно мимо них, настиг их врасплох и ограничился тем, что сказал «Лишь бы сойтись». Эти слова сделали девизом басино Принц Адельстан ни в чем не уступал своим предкам. Он сохранил неизменную верность роду драконидов и ничего так не желал, как восстановление на престоле принца Крюшо, уверенный, что это повело бы за собой восстановление его собственного состояния. поэтому он отнесся очень сочувственно к планам отца Агарика. Он поспешил познакомить его с самыми пламенными и преданными роялистами среди своих друзей. С графом Клина, с Деля Трумелем, с Виконтом Аливом, с Бигуром. Они собрались однажды ночью на даче у герцога Ампуля в двух милях на запад от алькии чтобы обсудить пути и средства. Деля Трумель высказался за законные действия. «Нужно оставаться в пределах законности», — сказал он. «Мы люди порядка. Неустанная пропаганда — вот средство, которым мы осуществим наши надежды. Нужно изменить настроение умов в стране. Мы восторжествуем, потому что дело наше правое». Принц Бусино выразил противоположное мнение. Он полагал, что для того, чтобы восторжествовать, правое дело столько же нуждается в силе, как и неправое. «При теперешних обстоятельствах», — спокойно сказал он, — «нужно действовать трояким образом. Нанять мясников, подкупить министров и убрать президента Формоза». «Убрать Формоза было бы ошибкой», — возразил Деля Трюмель. «Президент с нами». То, что один из дракофилов предложил устранить президента Формоза, а другой дракофил считал его другом, объясняется поведением и чувствами главы общественного дела. Формоз выказывал расположение рейлистам, перед которыми он преклонялся, и манерам которых он подражал. Если он и улыбался, когда ему говорили о драконовом гребне, то лишь от мысли поместить его на собственную голову. Неограниченная власть привлекала его, но не потому, что он считал себя способным к ней, а потому что любил внешность. По сильному выражению одного пингвинского хроникера, он был настоящий индюк. Принц бос настаивал на своем предложении отправиться с оружием в руках на дворец Формоза и на палату депутатов. Граф Клина требовал еще более энергичных мер. «Прежде всего», — сказал он, — «задушим, зарежем, выпотрошим республиканцев и всех сторонников правительства, а потом посмотрим». Для Трюмель был человек умеренный. Умеренные всегда умеренно защищаются против натиска. Он согласился, что политика графа Клина одушевлена благородными чувствами, но робко возразил, что она, быть может, не вполне соответствует принципам и представляет некоторую опасность. Наконец он предложил публично обсудить ее. «Я предполагаю», — прибавил он, — «написать воззвание к народу. Объявим, кто мы такие. Что касается меня, то уверяю вас, что я не спрячу свое знамя в карман», — заговорил Бигур. Господа, сказал он. «Пингвины недовольны новым государственным строем, потому что они им пользуются и потому что людям, естественно, жаловаться на условия, в которых они живут. Но в то же время пингвины боятся менять режим, потому что новизна их пугает. Они не знали драконовского гребня. Если они и говорят иногда, что жалеют о нем, то не следует им верить. Сейчас же выяснилось бы, что они говорили необдуманно и под влиянием дурного расположения духа». Нечего обманываться относительно их чувств к нам. Они нас не любят. Они ненавидят аристократию из чувства низкой зависти и вместе с тем из благородной любви к равенству. Соединение этих двух чувств очень нередко встречается в народе. Общественное мнение не против нас, потому что оно нас не знает. Но когда оно узнает, чего мы хотим, то не пойдет за нами». Если мы дадим заметить, что хотим уничтожить демократический образ правления и восстановим гребень дракона, то кто же будет на нашей стороне? Мясники и мелкие лавочники. И даже на мелких лавочников нельзя рассчитывать до конца. Они недовольны, но они республиканцы в глубине души. Им гораздо важнее продавать свой дурной товар, чем видеть снова на престоле принца Крюшо. Действуя открыто, мы их устрашим». Для того, чтобы вызвать сочувствие и приобрести сторонников, нужно всех убедить, что мы хотим не уничтожить республику, а напротив того восстановить ее, очистить, возвеличить, украсить, сделать ее прекрасной, пышной и очаровательной. Для этого мы должны действовать через других. Известно, что мы не сочувствуем современному строю. Нужно обратиться к другу республики, еще лучше к защитнику существующего режима. Выбор будет достаточно богат. Нужно будет выбрать наиболее популярного, наиболее, если можно так выразиться, республиканского. Мы подкупим его лестью, подарками и, главным образом, обещаниями. Обещания дешевле подарков и действуют гораздо вернее. Никогда столько не даешь, как давая надежды. Нет необходимости, чтобы он был умен. Я даже предпочел бы, чтобы он был глуп». «Дураки в плутовстве имеют неподражаемую прелесть. Поверьте мне, господа, общественное дело может опрокинуть только кто-нибудь из самих дельцов. Будьте осторожны. Осторожность не исключает энергии. Если я вам понадоблюсь, я всегда к вашим услугам». Слова эти произвели сильное впечатление на слушателей. В особенности они поразили благочестивого Агарика. Но каждый думал главным образом о том, чтобы получить почетные и выгодные назначения. Учредили тайное правительство, куда все присутствующие входили действительными членами. Герцог Ампуль, финансовый гений партии, избран был казначеем, и ему поручили сосредоточить в своих руках фонды для пропаганды. Собрание уже начало было расходиться, как вдруг раздался чей-то грубый голос, который пел на старинный мотив. «Босыно-кабан огромный! Наготовим из него мы колбас на Рождество для всей братьей голодной!» Эта песня была известна уже двести лет в предместьях Альки. Принц Босыно не любил ее. Он сошел на площадь и, увидав, что эту песню пел рабочий, поправлявший черепицы на церковной крыше, вежливо попросил его петь что-нибудь другое. «Я пою, что мне нравится», — ответил рабочий. — Друг мой, сделайте мне удовольствие. — У меня нет никакого желания делать вам удовольствие. Принц босыно был вообще человек миролюбивый, но очень вспыльчивый и обладал недюжинной силой. «Негодяй — Негодяй! — крикнул он страшным голосом. — Сейчас же сойди вниз, или я взберусь к тебе! Кровельщик, сидя верхом на ребре крыши, не трогался с места. Тогда принц быстро взобрался наверх по лестнице, которая вела на колокольню, вышел на крышу, бросился на певца и свалил его, свернув челюсть ударом кулака вниз в канаву. В эту минуту семь или восемь плотников, работавших на чердаке, испуганные криками товарища, выглянули из слуховых окон и, увидав принца на крыше, побежали к нему по приставной лестнице, которая нашлась под черепицей. Они добрались до него в ту минуту, когда он спускался в башню и спустили его вниз головой со ста тридцати семи ступенек витой лестницы.